но тут же, как по щучьему велению, рядом с силуэтом в форме из снежных завихрений возникла машина с синей полосой на борту. Страж порядка хлопнул дверцы и укатил прочь, не обратив на терпящую бедствие никакого внимания. Наверное, у него кончилась смена. Может, Сереже позвонить? Мелькнула молодушная мысль. Даша тут же представил, как набирает знакомый номер и трубку снимает его жена Люда. Ой, только нет. Она всхлипнула, вернулась к безжизненной троечке, извлекла из багажника раскладной треугольник аварийного знака и вновь поплыла с на проспект, может, хоть на это кто-нибудь прореагирует. Чудо произошло сразу, как только она повернулась лицом к слепящему ветру, неловко прижимая к груди светоотражающий треугольник. Что-то большое выделилось в транспортном потоке. Замигала поворотником и остановилась подле нее. В свете уличного фонаря блеснул золотистый металлик. Девушка, что случилось? Он придерживал дверцу рукой, перегнувшись с водительского сиденья. Крупный, плотный, молодой мужчина в дорогой кожаной куртке, такой же светловолосый, как сама Даша. Изнутри Jeep овеяла приятным теплом, там работала мощная печка и не громко мурлыкала. хорошая стереосистема. Столь неожиданное проявление участия едва не заставило Дашу разреветься. Губы, по крайней мере, запрыгали. Машина не заводится. Где? Мужчина шире распахнул дверцу. Да вы забирайтесь, покажите. Даша полезла в высокий джип, на ходу пытаясь сложить заклинивший треугольник. Тут рядом за угол завернуть. Треугольник никак не слушался одзябших пальцев. Мужчина улыбнулся, взял его удаш из рук и мигом свернул. Пока джип одолевал сотню метров до тельпящих бедствий жигулей, девушка кое-как обрисовала своему спасителю клиническую картину случившегося. Сидите, нечего мерзнуть, сказал он, останавливаясь в притирку к рыженькой троечке, гляну, что там стреслось. Даша доверчиво вручила ему ключи, потом запоздала вспомнила об осторожности. И мысленно махнул рукой. С таким-то агрегатом, как у него до заряд стандартированный Жигули? Сначала она пыталась следить, что там поделывает незнакомец, но печка дышала таким обволакивающим теплом, что глаза начали сглазиться сами собой. Даша даже вздрогнула, когда мужчина распахнул заднюю дверцу джипа и вынул пластиковый ящик с инструментом. Потом открыл оба капота. И стал прикреплять какие-то провода, увенчанные устрашающе увиды зажимами. Вновь обосновался за рулем Жигулей. Еще через минуту двигатель троечки ожил и деловито зафручал, прогреваясь. Даша, обрадовано, выбралась из Жипа наружу. Какое все-таки счастье, когда металлические труб вновь становятся жизнерадостно пыхтящей машиной и вообще не слишком кромольно это при увеличении. сравнивать мотор с человеческим сердцем. Ей показалось, что она приближается к ощущению врача над успешно реанимированным больным. Даже и на улице вроде была не такая уж пропасть. Подумаешь, мокрый снег с ветром, бывало и хуже. Я вам сколько-нибудь обязана? нерешительно спросила она мужчину, отсоединявшего толстые прикуривательные концы. Да бог с вами, усмехнулся уличный джентльмен. Счастливый путь. Вы за рулём так уверенно? Уверенно. Даша почувствовала, что краснеет. Спасибо вам огромное. Мужчина кивнул, вернулся в машину. Большой золотистый джип плавно тронулся с места и изящно развернулся в проезде. Даше на маленькой троечке понадобилось бы больше возни. Мигнул на прощание стоп-сигналами у светофора и скрылся в непогожих потемках. Даша осторожно выехала следом за ним, но джипа, конечно, в пределах видимости уже не было. Ну вот. С внезапным отчаянием подумалось ей: "Даже не познакомились, и этот наверняка женатый, небось". Она тщетно попыталась припомнить, было ли у него обручальное кольцо на руке, хотя, конечно, никакого значения это теперь не имело. Даша благополучно вернулась домой. И переволновавшиеся родители, как и следовало ожидать, отпаивали дочку сладким обжигающим чаем и подробно расспрашивали о постигших её приключениях.